Это я ясно помню. В лице его я не заметил чего-нибудь вроде чистой жалости, слез. Плакали лишь мама Лиза де Лукерья. Напротив, и это я очень хорошо запомнил, в лице его поражало какое-то необыкновенное возбуждение. Почти восторг. Я побежал за Татьяной Павловной. Путь, как известный, из прежнего тут не длинный. Я извозчика не взяла, побежал во всю дорогу, не останавливаясь. В уме моем было смутно и даже тоже почти что-то восторженное. Я понимал, что свершилось нечто радикальное. Опьянение же совершенно исчезло во мне до последней капли, а вместе с ним... И все неблагородные мысли, когда я позвонил к Татьяне Пауне. Чухонка отперла Нет дома, и хотела тотчас запереть. Как нет дома? Ворвался я в переднюю силой. Да быть не может! Макар Иван чумер! Что? раздался вдруг крик Татьяны Павны сквозь запертую дверь в ее гостиную. Умер! Макар Иван чумер!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 Но я ясно видел сквозь приотворенную дверь, что кто-то вдруг вышел из-за порьеры, за которой помещалась кровать Татьяны Павловны, и стал в глубине комнаты за Татьяной Павной. Машинально, инстинктивно я схватился за замок и уже не дал затворить двери. «Аркадий Макарч, неужели правда, что он умер?»